Глава 17. Я не без опасений оглядел камень и с отвращением положил руки на его багряную поверхность. Из-за куска этой штуки я чуть не сошёл с ума, что стало бы для меня неприятностью похуже смерти. Для остальных это тоже было не очень хорошо — свихнувшиеся чёрные колдуны, почему-то одержимые абсурдной идеей уничтожения мира. Я всегда раздавал долги. До великого императора, бросившего на мой маленький хил сгод свои полчища, добраться мне не светило, но я надеялся, что своим прощальным подарком нанёс империи значительный урон. Во всяком случае, я точно знал, что сфера возмездия приласкала лучшего имперского маршала Соргуса Квирка, возглавлявшего союзные силы, нескольких соседей корольков, вознамерившихся вцепиться своими жадными ручонками в моё королевство, и отряд рыцарей, считавшихся самыми крутыми воинами Срединного континента. Об обычной солдатне я вообще молчу. Плюс гигантская воронка в центре захваченной столицы. Теперь же на меня наехала эта дурацкая каменюка. Чуть раз сутка меня не лишила. Меня? Но ты сейчас получишь. От тебя и пылинки не останется. Распаляя свою ярость, думал я, пытаясь таким образом заглушить страх. «Давай», — скомандовал я приготовившемуся Валдемару. Чёрные и белые магии начали вливаться в камень. Алтарь, как материя, насквозь пропитанная собственной магией, выказывал некоторое сопротивление, что не мешало нам продолжать своё занятие, но ощутимо его усложняло. Будучи довольно крупным объектом, камень требовал чрезвычайно долгого воздействия магиями до появления резонанса. Мы уже 20 минут стояли над ним. От напряжения я немного вспотел, Мой напарник вообще был красный, как рак. Я сомневался, выдержит ли он. Мне даже теоретически было неизвестно, сколько еще потребуется сил. Остановитесь! Прозвучал через некоторое время в моей голове чей-то голос, похоже, на скрежет камня о камень. Эзи, что это? завопил охваченный паникой Волдемар, который, похоже, тоже услышал голос. Он смотрел на меня выпученными от страха глазами, но, слава предкам, контакт не прервал. Не обращай внимания и сосредоточься на задаче. Остановитесь! громоподобно заорал голос, напоминающий теперь каменный обвал, от чего у меня застучало в висках. Я взглянул на кудесника. Он стоял на подкошенных ногах, крепко зажмурившись и вжав голову в плечи. Ладони были плотно прижаты к поверхности камня. Кто ты? спросил я, не то чтобы я сам не понял, но начинать переговоры с оскорблений мне не хотелось. «Я вата!» — проревел алтарь, подтвердив мою догадку. «Значит, ты разумен?» — вздохнул я. «Нет, я вата!» «Ну или почти разумен!» — поспешил исправиться я. «Остановитесь!» «А то что?» «Я заберу ваши души!» «Вряд ли без твоих помощничков у тебя это получится!» «Они возвращаются!» «Они не успеют!» заявил я, впрочем, без особой уверенности. «Твоя плоть придаст силы моим рабам, а твоя душа будет принадлежать мне». «Похоже, ты сегодня оптимистично настроен. И эти остроухие коротышки будут следующими. Мне нравятся их души». «Да ты гурман, приятель!» «Я вата!» «Слушай, а куда тебе столько душ?» «Тогда я соберу достаточно страдающих душ» я стану рахатом рахатом растерялся я так вот откуда эти мрази берутся да и тогда я смогу самостоятельно вкушать плоть и пополнять силы душами и огляжу у тебя грандиозные планы на будущее ухмыльнулся я чувствуя что процесс заполнения практически завершён словно подтверждая это на поверхности алтаря вспыхнула искорка означающая, что смешение магии уже началось. «Но теперь тебе и твои ребята не помогут». «Что? Останови это!» «Реакция необратима», — торжественно заявил я, любуясь все чаще появляющимися искорками, и перевел внимание на Волдемара. Он еле держался на ногах от усталости. С его темных волос пропал синий отлив, а под глазами появились черные круги. «Все, кудесник, дело сделано», — обрадовал его я. Он поднял своё измождённое лицо, попытался изобразить улыбку и рухнул рядом с алтарём. Я хмыкнул и хотел было подойти и проверить его состояние, но обнаружил, что зловредная каменюка меня не отпускает. Мои ладони намертво приклеились к поверхности алтаря. — Если я лишусь своих душ, то и ты потеряешь свою! — Полным полном ярости и безнадёжности голосом скричала вата. От этого крика у меня даже в глазах потемнело. Тем временем искорки уже сменились небольшими молниями. «Но ты и зараза!» — выругался я. «Я вата!» «Эй, Атара!» — позвал я эльфа, стоявшего в уцеплении на краю площади и всматривающегося вдаль. «Что это с Валдемаром? Ты это с ним тут переругивался?» «Да, закончили. Резонанс вовсю идёт. С кудесником всё в порядке. Не зря же я ему шквал выдал». «Оттащите его подальше и сами за хижинами попрячьтесь. Скоро сжахнет и довольно неслабо». Отара кивнул и подозвал Вентиса с Леноксом. «Да сколько же можно его таскать?» — проворчал себе под нос Вентис. «Он живой хоть?» — опасливо покосившись на бесчувственное тело, спросил Ленокс. «Живой!» — рявкнул я. «Так, схватили и потащили. Быстро!» Не задавая больше вопросов, они немедленно приступили к эвакуации пострадавшего. «Всем срочно покинуть площадь!» Проорал во всю мощь своего горла первый и встал рядом со мной. «Ну что, пойдём?» Я скривился от очередных телепатических угроз ваты, затем слабо улыбнулся. «Ты иди, а я чуть задержусь», — выдавил я. «Эзи, что происходит?» — сразу же насторожился Утару. «Всё идёт хорошо?» «Лучше некуда», — заверил я. «Видишь, как молнии разрослись?» Эльф с ненавистью оглядел алтарь. «Эзи...» Он посмотрел мне в глаза. "Да? Как можно более непринуждённо отозвался я. Почему ты продолжаешь на него воздействовать? Я закончил воздействовать, когда Вольдемар отключился. Тогда нам нужно уходить. Иди один, я пока не могу. Почему?" "Ну, я замялся, думая, как бы соврать. Понимаешь, тут такое дело, когда магия резонирует, нужно поддерживать над процессом контроль, чтобы, ну, чтобы не случилось никаких непредвиденных" Эзи угрожающе спокойным тоном перебил Отаро. «Что происходит?» «Он меня не отпускает», — опустив глаза, признался я. «Как это?» — опешил эльф. «Я не могу оторвать от него руки. Гляди. Я яростно, но безрезультатно затрепыхался. Я видел тот стол, — задумчиво проговорил первый, на котором вы уничтожили осколок. Там осталась приличная дырка с обгорелыми краями. И это от резкого выброса чёрной магии». Белые выбрасываются в качестве очень яркого света, а чёрные преобразуются в дикую разрушительную силу. И насколько разрушителен будет этот выброс? За пределы площади сила выйти не должна. А тут? Тут будет очень жарко. Именно поэтому тебе лучше поскорее убраться. — Ну, Эзи! — Отаро как-то беспомощно посмотрел на меня. — Как же ты? — Я постараюсь освободиться, — уверенно сказал я. — Давай, беги отсюда. Первый яростно замотал головой. «Без тебя не пойду!» — выпалил он. Переместился ко мне за спину, схватил руками за талию, уперся ногами в землю и потянул. Я тоже начал изо всех сил тянуть назад. «Все, перестань!» — крикнул я, когда у меня появилось ощущение, что скорее кости из суставов выйдут, чем руки отделятся от камня. «Бесполезно! Ты сдохнешь!» — мстительно грохотнула вата. «Физическое воздействие не поможет», — обратился я к вставшему рядом эльфу. Тогда Атара сделал паузу, будто бы решаясь на что-то. «Придется рубить». И он выхватил из-за пояса свой кинжал. «Ни за что!» — запротестовал я. «Хочешь сделать меня одаренным импотентом? Я не смогу полноценно колдовать. Без рук ведь много не наколдуешь. Их движение — очень важный элемент для множества заклинаний». А мой дар хоть и способен залечить даже самые опасные раны. Вырастить новые конечности он не сможет. — Лучше быть одаренным импотентом, чем одаренным мертвецом, — резонно возразил первый. — Не лучше, — огрызнулся я. Тем временем алтарь уже начал окутывать серебристый туман. Времени оставалось в обрез. — Иди к своим, Отаро, — спокойно попросил я. — Я попробую освободиться с помощью колдовства. — Без участия рук? «Для некоторых заклинания руки не нужны. Иди, я обязательно что-нибудь придумаю». Первого мои заверения не убедили. «Эзи, я не могу. Я должен». «Ты должен сейчас находиться в безопасности среди своих эльфов!» Раздраженный упрямством эльфов взорвался я. «Ты должен управлять своим селением. Сегодня ты должен вернуться туда, объявить, что в атаре больше не представляют угрозы. Ты первый и делай то, что должен делать первый». Не всегда действия с позиции правителя правильные, — покачал головой Отару, не торопясь никуда уходить. — Ты ведь не успеешь своим кинжальчиком оттяпать мне обе кисти. Собрался поджариться за компанию со мной? — Беги! — Мы должны попытаться. Вместе! Я лишь вздохнул. Туман скрыл большую часть алтаря. — Вы вдвоём лишитесь своих душ? — напомнил о себе Вата. Теперь я едва разбирал его голос. Обойдешься! вскричал я. Утаров вздрогнул от неожиданности. Это еще не конец, заявил он и занес кинжал для удара. Только не для меня, сказал я. И, прошептав коротенькое заклинание, дунул на первого. Он, словно, пушинка оторвался от земли, перелетел площадь и долбанулся спиной об одну из хижин, из-за которой сразу выскочили двое эльфов. Ребята, уносите его! Сейчас рванет! заорал я. Эльфы подхватили своего первого и потащили прочь. Отаро пытался вырваться, но его слишком крепко приложило, и сопротивлялся он вяло. И я, стараясь не слушать его полный горечий крик, осмотрел алтарь, который уже полностью покрылся серебристым туманом вместе с моими руками. Кожу неприятно покалывало. Кульминация близилась, и больше всего меня бесило то, что я так нелепо попался. В скольких стычках с белыми я участвовал и выжил. Сколько покушений я пережил. И теперь меня сотрёт с лица мира какая-то жалкая каменюка. Воистину, в мире случается всякое дерьмо. У меня не было иллюзий насчёт спасения. Кроме невозможности использовать руки, я слишком сильно устал, чтобы творить серьёзное волшебство. И дурак Отара чуть не разделил мою участь. Но мне было приятно его поведение. Он действительно готов был остаться со мной до конца, хотя подобная преданность и граничит с глупостью, но так умиляет. Не будь я сегодня под стихийным безумием, наверное, всплакнул бы. Я просто стоял и ждал. Жалел ли я тогда, что вообще ввязался в это дело? Нет, ничуть. Был ли в таком конце смысл? Если и был, то я не собирался тратить свои последние секунды на его поиски. Испытывал ли я страх? Не особенно в большей степени досаду Надеюсь, никто не посмеет сказать, что я погиб героической смертью, ворчливо подумал я тогда. Перехитрён злобным камнем с интеллектом как у камня, так героично. Героизм прямо со всех сторон прёт. Затем серебристый туман начал всё ярче светиться. В этот момент у меня из головы вылетели все философские рассуждения о собственном бытии. Мне просто захотелось оказаться Подальше отсюда. Впрочем, а что мне мешает попробовать? Терять-то нечего. Я сосредоточился и попробовал. Дальше была вспышка. Прежде чем клин убегающих смог выбраться из зарослей на широкую полусугальки, окаймляющую ручей, в аватаре успели его малость потрепать. Трое рейнджеров и один эльф остались лежать среди стволов, исполосованные страшным оружием людоедов. Ватари не потащили их в свой лагерь только потому, что были увлечены погоней за более крупной добычей, но это вовсе не означало, что о них забыли. Оказавшись на берегу, бегущим удалось немного оторваться от каннибалов. На мелкой гальке массивные ватари заметно буксовали. Рейнджеры, подстегиваемые страхом, могли с той же ловкостью бежать и по горящим углям, но лидировали в забеге эльфы. «Мы двинемся вперёд и подготовим платформу», — сообщил тот эльф, что подсказал Токеру идею. «Согласен», — кивнул чуть запыхавшийся Токер. «Это существенно сэкономит время. Действуй, Ирби». Махнув рукой, Ирби припустил вперёд, на остальные эльфы потянулись за ним. Сзади раздались негодующие крики «Ватари!». Причём интонации наводили на мысль, что людоеды подцапались между собою. Токер не стал оглядываться толпа бегущих сзади голых людей с устрашающей изогнутыми трезубцами действовал на него угнетающе ничего себе воскликнул двигающийся справа рейнджер видимо не сдержавший любопытство токер вопросительно взглянул на него там кто то спотыкнулся на камушках и образовалась куча мала, пояснил рейнджер придурки нефиг такой плотной толпой бегать злорадно подумал токер а вслух спокойно сказал это дает нам дополнительную фору промысловая платформа эльфов представляла собой здоровенный плот с бортами собранный из толстых бревен с квадратным отверстием три на три метра по центру и навесом спереди скрытым большими синими листьями рядом с отверстием была установлена катушка с толстым сплетенным излян шнуром к концу которой обычно привязывался гарпун когда на берегу озера показались раскрасневшиеся рейнджеры Эльфы уже успели отвязать крепление и наполовину спустить платформу на воду. «Коллеги, налегай!» — сходу разобравшись, что к чему, скомандовал Токер и, оттеснив одного из эльфов, уперся плечом в борт платформы. Остальные рейнджеры последовали его примеру, а эльфы охотно уступили им место. В грубой силе они не могли сравниться с людьми. С помощью рейнджеров платформа быстро заскользила по гладким бревнам, ведущим прямо в воду. На неё, не теряя ни секунды, перебрались беглецы. Эльфы подхватили оказавшиеся на борту весла и начали отталкиваться ими от берега. Ирби забрался под навес, где за деревянной перегородкой были свалены непонятные тёмно-синие плоды размером с человеческую голову, которые они принялись раскидывать остальным эльфам. Те с мрачными улыбками стали долбить их о борта, и когда из образовавшихся трещин начала сочиться маслянистая и вонючая жёлтая жидкость, Бросали их в воду, подальше от платформы и поближе к берегу. «Что это за дрянь?» — спросил Токер после того, как были выброшены из десяток плодов. «Низинные дыньки», — объяснил Ирби. «Для нас несъедобны, но их сок привлекает волнубусов. И используем их как приманку». Платформа успела отплыть от берега метров на пятнадцать, когда там начали собираться людоеды. Пара десятков самых нетерпеливых или голодных сходу кинулись в озеро, Однако далеко они не уплыли. Вода неожиданно вспенилась, и повсюду замелькали искрящиеся на солнце зелёные спины с короткими костяными гребнями. Дико вереща, неизменная «Ватари!» Каннибалы один за другим уходили под воду. — А нам ничего не угрожает? — обратился токер к кирби опасливо косясь на расходящиеся по воде кровавые разводы. — Если будем сидеть тихо, то нет. Платформа слишком тяжела, чтобы её можно было перевернуть. Но лучше не дёргаться. Могут запросто пооткусывать весла. Ватари тем временем прыгали по берегу, выкрикивая свой клич. Но лезть в воду не торопились. Судя по всему, инстинкт самосохранения таки взял верх над голодом. Вскоре людоеды начали расползаться вдоль берега. Холодное озеро было не слишком большим, но очень глубоким. Эльфы как-то пытались измерить глубину при помощи лиан и насчитали около 200 метров. А если верить слухам, дно озера было связано с подводными пещерами, образовывающими целый лабиринт и переходящими в другие озера и даже реки. По мнению авторитетного специалиста по волнубусам Фриоля, данные хищники в этих пещерах выводят потомство. — Думают взять нас из мором, — предположил Ирби, наблюдая за перемещениями каннибалов. — Похоже на то, — согласился Токер. Надеюсь, у них там с алтарем всё получится, и нам не придётся здесь слишком долго торчать. Часа три по-любому нужно пересидеть, пока волнубусы не успокоятся и не уйдут на дно, — покачал головой эльф и оглядел пытавшихся отдышаться рейнджеров. «Вижу, нас стало меньше», — грустно констатировал он. Заметив, что эльф сказал «нас», а не «вас», Токер мысленно хмыкнул. «Да, в Дорручья мы ещё двоих потеряли», — хмуро ответил он. «Может, они выживут?» Если там с камнем не сладят, то лучше бы им сейчас умереть. К чему это траурное настроение? Мы уверены, что у странника Эзи и его пёстрого, высокого друга, всё получится. А вот сам он не показался мне очень уж уверенным, — проворчал Токер. Вдруг над озером раздался синхронный вой людоедских глоток, после чего они начали спешно покидать свои позиции. Вот, видите, всё, как говорил странник, в атари уходят. Стало быть, началось. Надеюсь, они успеют. Ленокс видел, как упирающегося и истошно кричащего первого уводят от площади. Он не знал, что там произошло, и не понимал, почему странник до сих пор находится рядом с пятном светящегося тумана, накрывшим алтарь. Дальше была вспышка и полыхнула жаром. Отара и удерживающих его эльфов сбила с ног. Ленокс сжался в стену хижины, за которую они с Вентисом отволокли Валдемара. Юный рейнджер вновь выглянул из своего укрытия. Площадь пустовала. Не было ни камня, ни тумана, ни странника. На месте алтаря вообще ничего не осталось. Земля была выжжена. Освободившийся наконец Утара выбежал на площадь и остановился у границы выжженного круга. Он рухнул на колени и уперся кулаками в землю. Эльфы, выбравшиеся из укрытий, молча стояли позади, стараясь не смотреть на содрогающегося всем телом от беззвучных рыданий первого и не мешали ему выплёскивать своё горе. «Ватари! Они возвращаются!» — прервал скорбную тишину крик одного из эльфов, поставленных наблюдать за насыпью. Первый медленно встал с колен и вытер глаза. Потом также медленно обернулся и оглядел собравшихся вокруг эльфов. — Что стоим? — недовольно выкрикнул он. — Готовьтесь к бою! И решительно двинулся навстречу опасности. Когда отряд эльфов достиг края лагеря, насыпь уже была усеяна телами, утыканными стрелами. Отряд Клио бдительности не терял. Тем не менее из леса продолжали выходить все новые и новые ватари. Правда, вели они себя странно. Их лица не выражали абсолютно ничего. Руки были опущены вдоль тела а пальцы разжаты. Поки не было ни у кого. Двигались они медленно и как-то механически, не глядя под ноги, отчего некоторые спотыкались и падали. Но попыток подняться не предпринимали, а просто ворочались на земле. А сверху продолжали сыпаться стрелы, с лёгкостью поражающие столь неторопливые цели. «Прекратить стрельбу!» — громко скомандовал Отаро. Не сразу, но смысл приказа всё же дошёл до лучников, и свист, стрел, стих. Эльфы недоумённо косились на своего командующего. «Мы победили!» — стараясь, чтобы все смогли его услышать, начал первый. «Как и говорил странник Эзи...» Тут он на мгновение запнулся. «Как он и говорил, ватари теперь не опасны и скончаются самостоятельно через несколько дней. Не стоит нам пачкать о них руки!» «Мы уходим». «Но не лучше ли нам сразу разделаться с ними, пока они беззащитны?» — раздался с высоты обрыва вопрос Клио. «На всякий случай. Может, сейчас они пассивны, но я все же не уверен, что они просто так передохнут. Не хотелось бы оставлять за спиной таких противников». «Признать правоту Клио значит усомниться в сведениях, добытых Эзи». С горечью подумал О'Таро. «Он ведь так сильно пострадал ради этого». — Ты прав, Клио! — крикнул он в ответ. — Мы должны быть полностью уверены, что угрозы в Атаре не существует. Продолжайте. В воздухе вновь замелькали стрелы, и вновь начали валиться тела людоедов. Решение с позиции правителя он бы одобрил, чуть слышно пробормотал первый, и, почувствовав чью-то руку на плече, обернулся. Рядом стоял Вентис и глядел на него сочувствующим взглядом. «Они и правда почти добрались до нас», — произнёс Атара срывающимся голосом. «Но он успел, и с нами всё в порядке. А вот он...» Он даже не ответил, ради чего рискует. «Но, может быть, он рисковал ради того, ради чего и все мы?» Первый вопросительно уставился на друга. «Ради того, чтобы у всех всё было хорошо», — закончил мысль тот. «Ладно, соберитесь, у нас ещё полно дел». Верно? кивнул Отаро. «Для начала необходимо выяснить, что случилось с отрядом, который отвлекал племя. Вышли следопытов, и пусть пройдутся по следам в Атаре. Там могут быть раненые. Да, и как Вальдемар? Выглядит, будто провел неделю без сна и еды, но жив, пока еще не очнулся». Отаро кивнул и взмахом руки отпустил Вентиса выполнять распоряжение. «Солнце село!» и на небе стали видны звёзды. Токер опустил узкий конец весла в воду и пошевелил им. Почти сразу же весло дёрнулось. Рейнджер стремительно его вытащил. — Ты сказал три часа, а уже ночь! — воскликнул он, потрясая перед носом Ирби, обгрызенным концом весла. — Когда эти твари угомонятся? — Может, к утру, — неуверенно предположил эльф. — Всё-таки слишком уж мы с дыньками перестарались. Или им ватари очень понравились. Вот и ждут добавки. — А что нам-то здесь всю ночь торчать? — взвился Токер. — Почему бы и нет? — пожал плечами Ирби. — Поспать и здесь можно. Места всем хватит. — Да мы в такую холодину к утру в сосульки превратимся. — Каждое полнолуние мы ловим с этой платформы лунную рыбу. И никто пока в сосульки не превратился. — обиженно засопил эльф. Вдруг его лицо просветлело, будто он вспомнил что-то важное. — Кстати, прошлый раз... Мы из-за аватари пропустили, значит, что-то должно было остаться. Он кинулся под навес, залез за перегородку и начал разгребать дынную кучу. Через несколько минут он вернулся с ликующей улыбкой на лице и двумя кувшинчиками в руках. «Эльфийская особая», — сообщил он, — «наиважнейший элемент ночной рыбалки. Обладает согревающим эффектом. Налетай, ребята, там ещё шесть полных тар». Первым, что я почувствовал, был нестерпимый зуд в ладонях. Я попробовал пошевелиться. Тело слушалось, но жутко ломило суставы. Голова не болела, но я ощущал неприятную тяжесть в районе затылка, симптомы магического истощения на лицо. Все, кроме зуда и чувство, будто у меня во рту поселилось семейство болотных гоблинов. Я с трудом разлепил глаза и уставился на грязный деревянный потолок. Где-то сбоку горела свеча. Сил, чтобы оглядеться, у меня не было. Да и не нужно это было. По противному кисловатому запаху я уже догадался, где мог находиться, и настроение мне это совсем не улучшило. Скорее наоборот. Собрав силы, я приподнял руки и попытался почесать одну о другую. Само действие было, результата не было. Пришлось всё же поднимать голову и смотреть, в чём дело. Кисти обеих рук оказались тщательно перебинтованы, а пальцы обмотаны таким толстым слоем, что ими и пошевелить было нельзя. «Даже не пробуй, пока не зарастет, повязки снимать нельзя», — прозвучал откуда-то слева строгий голос целительницы, когда я недоуменно разглядывал свои растопыренные пятерни. «Что с ними?» — прохрипел я. «Чего?» — не расслышала мрям и склонилась надо мной. «Я попробовал повторить вопрос» но зашёл со сухим колючим кашлем. «Ты, наверное, пить хочешь?» Она поднесла к моим губам чашечку. «Что это за гадость?» — кое-как выдавил я, не торопясь сделать глоток. «Ты прям как маленький!» — рассмеялась эльфийка. «Да вода это!» Я одарил её подозрительным взглядом и сделал маленький глоток. Убедившись, что меня не собираются травить очередным лекарством непонятного назначения, я жадно прильнул к чашке. «Что у меня с руками?» — уже внятно спросил я. «Не знаю, что с ними случилось, но когда тебя притащили, на ладонях и пальцах была содрана кожа. Или даже не содрана, а скорее аккуратно срезана. И столько крови! Кто это тебя так?» «Я сам», — пробормотал я и закрыл глаза. «В самый последний момент мне удалось таки переместиться. Вообще-то перемещаться, будучи прикованным или привязанным к чему-либо, крайне опасно». Никогда не понимал, почему, но с малолетства мой отец также постоянно твердил мне. «Не переносись, если тебя что-то удерживает». Как другим детям вдалбливают что-то типа «мой руки перед едой» или «не гуляй допоздна» или «не ходи с незнакомыми дяденьками», особенно если они как-то странно улыбаются. Теперь понятно, к чему это может привести. Когда моего троюродного дядьку пытались сжечь на костре, Он переместился, будучи привязанным к столбу. С тех пор его никто не видел. Скорее всего, он появился в выбранном месте в качестве нескольких аккуратно нарезанных ломтиков. Что ж, значит, я ещё легко отделался, но вряд ли когда-нибудь решусь повторить нечто подобное. Занятый размышлениями, я и не заметил, как задремал. Когда я вновь проснулся, сидя рядом на табурете, клевал носом о тару. «С добрым утром!» — приветствовал его я, хотя и понятия не имел, какое сейчас время суток. Эльф встрепенулся и едва не слетел со своего места. «Эзи, ты!» — видимо, от избытка чувств у него перехватило дыхание. «Ты даже не представляешь, какая ты сволочь!» «И что сразу сволочь?» — удивленный подобным началом спросил я. «Если ты мог сразу освободиться, не было необходимости строить из себя героя. Твое позерство чуть тебя не убило!» Что значит строить героя? возмутился я. Но, сообразив, что имеет в виду первый, успокоился. Неужели ты думаешь, что я мог освободиться, когда хотел, но не сделал этого в последний момент, только ради того, чтобы разыграть драму? А разве нет? По-моему, это полностью в твоем стиле, сердито хмыкнуло Таро. Не в этот раз. Решение действительно пришло мне в голову перед самым взрывом. До этого я даже не рассматривал возможность просто переместиться. Кстати, где вы меня нашли? Один из лучников Клио наткнулся на тебя возле того дерева, с которого мы осматривались, когда приходили за осколком. Остывая на глазах, сказал первый. Но почему ты не подумал о перемещении раньше? Знаешь, когда тебе с детства внушают, что делать что-нибудь опасно, то ты либо это делаешь и плохо заканчиваешь, либо не делаешь и плохо заканчиваешь от чего-то другого. А я сделал, и мне повезло. Я приподнял свои перебинтованные руки. Не так уж сильно пострадал. Отару приблизился и посмотрел мне в глаза. Опять смотрел он долго, наверное, расцветкой залюбовался. А потом широко улыбнулся, и в его глазах блеснули слёзы. «Только не это», — простонал я. «Понятия не имею, как вести себя с плачущими женщинами, а с плачущими мужчинами тем более». «Я тогда очень испугался», — признался он. «Было больно сознавать, что я ничем не могу тебе помочь, и стало ещё больнее после того, как ты...» «Пропал. Великие корни, Эзи, если ещё хоть раз учудишь нечто подобное, я тебя лично...» «Спасибо», — неожиданно перебил я. «За что? Это всем мы должны тебя благодарить». Я помотал головой. «Не спорю, что многим помог твоему селению. Но ты многое сделал лично для меня. Вот за это и спасибо. А что я сделал-то? Самое важное — ты просто был рядом. И что в этом такого?» Я лишь загадочно улыбнулся. Действительно, что в этом такого для человека, который после нескольких веков одиночества перестал, наконец, чувствовать себя одиноким? Двое остановились посреди той самой полянки. «Ты уверен, что хочешь уйти именно сейчас?» — спросил Эзенгрин. «Да, давай мой расчёт», — потребовал Валдемар. «Но это же праздник в нашу честь. Как ты можешь на нём отсутствовать?» Там даже огромный транспарант с твоим именем висит. Твой транспарант больше. Гони свидетельство. Говорят, что эльфийские праздники — это нечто. Они длятся несколько дней. И эльфы однозначно умеют развлекаться. Почему бы и тебе не присоединиться? Я отпраздную дома с бутылкой коньяка в одной руке и свечой, которой я подпалю свидетельство, в другой, — отрезал кудесник. Ну, как знаешь. Эзя достал из кармана сложное свидетельство и протянул его магу. А потом всю жизнь будешь жалеть, что пропустил такую грандиозную пьянку. То, что длится несколько дней, уже не пьянка, а массовый запой. Валдемар выхватил лист, развернул его и принялся тщательно изучать. «Вентис будет скучать. Он к тебе привязался. Шутишь? Серьёзно? Вы с ним многое пережили вместе. Дрались, ругались, ты его лечил, он тебя таскал. Дружба до гроба». Кудесник недовольно хмыкнул и убрал свидетельство. — Открывай портал. — Если ты туда войдёшь, дороги назад уже не будет, — страшным голосом произнёс Эзи. Сегодня ему, наконец, сняли повязки, потому он пребывал в приподнятом настроении и готов был зубоскальничать по любому поводу. — Давай. — Как хочешь, — пожал плечами колдун и взялся за дело. Как только Валдемар собрался пройти в появившийся портал, его окликнул Эзенгрин. Ну чего ещё? недовольно буркнул кудесник и автоматически поймал предмет, брошенный колдуном. Что это? удивлённо спросил он, разглядывая крупную золотую монету с гладкими сторонами. Передавай привет Лилии, подмигнул ему Эзи. Думаешь, она запомнила какого-то мелкого поганца? усмехнулся в ответ Вальдемар. Я в этом абсолютно уверен. Меня очень сложно забыть. У тебя, например, в жизни это не получится. Хоть упейся, Своим коньяком.